Первым делом, конечно же, посмотрели квартиры. Молодые свалили багаж на пол с предельно довольными лицами. Тет Света на правах хозяйки тут же составила список необходимого для налаживания быта. И мы покинули дом. ДК, вы в целом видели, ничем особо от таких же по всей стране не отличается. Немного подрезал я программу. Кружков куча и постоянно добавляем новые. Чем детей занять, чтобы по улицам не слонялись, точно найдем. Вместимость главного зала две тысячи человек, а еще есть два складских помещения. В одном кинооборудование хранится, а в другом я себе студию звукозаписи обустраиваю. На вместимость будущие жители уважительно подсокали языками. А мне мало, потом отгрохую стадион, чтобы выступать реально перед всеми. Но это дела далекого будущего. В котельную, полагаю, смысла идти нет, запросил я подтверждение у спутников, когда мы шли к припаркованной у ДК таблетке. Пешком-то далеко и холодно. Дым идет, трубы теплые, значит, работают, поддержал меня дядя Афанасий. Школы смотреть будем? Э, я бы посмотрела, поерзала Виктория Викторовна. Мне детей учить нравится, я даже не увольнялся. Мысль о переезде в голове крутится, и это хорошо. Сейчас уроки, поэтому прошлись по тихим коридорам. Проект типовой, весь по санитарным нормам, в горшках вездесущие фикусы. Отличие. Стены снизу доверху исписаны сказочными персонажами, пейзажами и стандартными советскими артами. Хватает и космоса. Вся эта прелесть — результат взаимодействия со студентами-художниками и малярами. Не конкурс, а подработка. «Здесь у нас бассейн», — открыл я двустворчатую дверь, впустив в коридор веселую разноголосицу и плюханье. «Тапочек у нас нет, поэтому дальше не пойдем», — закрыл дверь в предбанник. «Бассейн, полсотни метров, шесть дорожек». Им пользуются и кружки из ДК, а по вечерам в выходные проводим акваэробику для пожилых. Акваэробику? Заинтересовалась Виктория Викторовна. Гимнастика в воде, пояснил я. Очень полезно. Да, мы довольны. Звонок через пять минут покосился на часы. Давайте в актовый зал и валим, потому что меня ребята быстро не отпустят. Больше тут смотреть нечего. Обычная хорошая школа. У нас таких везде полно. Вакансии учительницы, литературы вам организуем. Показал похохатывающим взрослым актовый зал тысячи посадочных мест, чтобы вмещать подвергнувшиеся политинформации ребят в один сеанс. И мы покинули школу под трель звонка. Не забыл помахать наполненным мордашками окнам, разыграв пантомиму «Очень занят, зайду как-нибудь потом». Погрузились в транспорт и направились осматривать питомники. По свиноферме нас с огромным удовольствием провел экскурсию Аркадий Викторович. Сибиряки ему как-то сразу понравились, а меня он любит давно, потому что, как ни странно, его брак полностью починился, как только жена профессора перешагнула стадию принятия нового питомца. Варвара, кстати, на экскурсию пошла с нами, не забывая презрительно фыркнуть на запертых вольерах сородичей. Она-то вон какая чистая из бантика. бантиком. Помимо питомца у жены Аркадия Викторовича к суженому претензий в какой-то момент и не осталось. Да и в сахозе приходится жить, но до Москвы-то сорок минут. Да, питомник, но муж-то в нем директор. С окладом в шестьсот рублей. Еще и Волгу премиальную получил на новый год. Ходит профессорша по совхозу Гоголем, все ее с мужем хважают, а это всегда приятно. Это в нее Аркадий Викторович и много, а здесь он такой один. И сейчас в нашем хозяйстве уже две тысячи пятьсот одна. У Коризина зыркнув, но уменьшившего по голове хрюшек меня. Праздник требует жертв. Подвел итог ученый. Осыпь. Мелковатые, заметил Аркадий Викторович. Экономически целесообразны, указал я на выдающего под корм в виде сена сотрудника. Траву жрут, что ли, охранил сибиряк. По большей части ее, кивнул ученый, но дважды в неделю даем корм Быстрее набирают вес. И дают отборный бекон. Гост под него уже есть, осталось продуктом рынок насытить. Не без руга не утрясалось, но я выкатил мощную взятку в виде двухмесячного молчания об открытии в СССР завода Колы. Задолбали, блин, со своей идеологией. Ну, не бывает буржуйской жатвы, которая превратит в свято, без дураков, верящий в победу социализма народ в диссиденту. Далее посмотрели курятник, не питомник, обычный, по э, добыче яиц. Их на наши кооперативные нужды много надо. С весны откроем и питомник для куриц-бройлеров. Договоренности с зарубежными партнерами есть. Порода стандартная в эти времена, смесь корниша и белого примутрока. Следующий объект — коровник. В колхозах они тоже были, но я люблю масштабировать. «Э, — Галштинская порода, — поинтересовался Аркадий Викторович, заглянув в окошко. — Виктория Викторовна с Света и подняли бунт. И так, мол, провоняли, поэтому внутрь не пошли. — Никаких новшеств, — подтвердил я, — но семь с хвостиком тонн молока в год с коровой получаем. — У нас колхозе такие же, — улыбнулся мужик, — и мы отправились дальше в промышленный кластер. «Не забываем про каски, товарищи», — напомнил нам о важности техники безопасности, отвечающий за нее младший лейтенант госбезопасности, когда мы выгрузились у КПП. Первый отдел на строительном заводе есть, как и везде. Впрочем, положено так. Обезопасив головы, прошли в кирпичный цех, посмотрели производство, и я потыкал в возводимую рядом постройку. Еще один цех. Не бывает много кирпича. Пропустив караван груженных сырьем самосвалов, двинулись в цех цементный. Этот расширять не надо, с запасом строился. Федор Артемич попросил заценить готовую продукцию, потыкал в нее пальцем и остался удовлетворен. Можно идти дальше, не забыв сдать на выходе каски, это же совхозное имущество. Далее отправились к бомбоубежищу. «У нас тоже все грибами заросло», — гоготнул Федор Артемьевич, осмотрев плантацию. «Грибочки растут под присмотром пяти тетенек в лабораторных халатах. Просто для красоты. Стерильностью тут и не пахнет». «Это вешенки», — пояснил я, — «при правильной готовке очень вкусные. Со временем выстроим плантацию под шампиньоны, но вешенки народ разбирает очень хорошо». Это уже третий урожай будет. Два предыдущих распродали подчистую. — Праздник-то будет, Сережка, — спросила меня бригадирша тетя Лида. — Обязательно, тетя Лид, — обрадовал я коллектив, и мы поехали к теплицам. Здесь у нас тюльпаны, один из финансовых столпов совхоза. Разбирают только в путь. Я вам, кстати, присылал, — улыбнулся Виктория Викторовна. — Помню, с запиской от благодарного ученика, — улыбнулся она в ответ. Записку нужна была, чтобы муж не ревновал. — Эх, может, все-таки попытаться учительницу узнать поближе? — Не, не буду. Поезд ушел. — Там вот еще строят, уже под нормальную еду. Будем круглый год огурцы, помидоры, перец и прочее выращивать, — указал на ряд возводимых теплиц. — Везде стройка, блин, даже как неловко. С другой стороны, раз строительство идет, значит совхоз твердо стоит на ногах, потому что у Сережи бесконечные деньги, и смотрит в будущее с железной уверенностью в собственном благополучии. «Еще поля с есть, там кормовые культуры для наших и соседско-колхозных нужд», — добавил я. На поля смотреть никто не захотел, поэтому отправились на лесопилку и деревообрабатывающий завод. Бумагу производить начали для типографских нужд. Часть леса нам не нужна, под поля распашем. А там, где положено, леса будем восстанавливать, припомните, саженцев. У соседей с Востока при колхозе лесной питомник есть. Наладили бартер на вешенке. Поехали дальше. — Вон там скоро поселятся бараны, — указал на возводящиеся слева от нас стайки. — А тут текстильная фабрика, шерсть перерабатывать в ковры, которых много не бывает. — Здесь пищевой цех, кооперативный, производим широкую линейку десертов и полуфабрикатов. — Но вам, Федор Артемьевич и дядя Афоня, — гренадер сократился в ходе экскурсии, — наверное, не терпится посмотреть на технику. В гараже сибиряки проторчали добрых полтора часа, общаясь с местными и глазея на блестящую сельхозтехнику. То, что в колхозах было до моего появления, подвергли ремонту и сверху закупили в два раза больше, у нас же механизированные звенья. — Переезжаем! — по итогам экскурсии решил Федор Артемьевич и подмигнул мне. — А я думал, врут про тебя, а оно ну вон как оказалось. То ли еще будет, — нескромно заявил я в ответ, — потому что неизбежно будет.